нет я не говорил с полковником вновь произнес оболенство я вынул браунинг попросил солдата сидевшего рядом крепче держать меня за ноги я ведь с семьей ехал на крыше свесился и окликнул эй полковник тот -то услыхал не сразу я крикнул громче когда он поднял лицо и увидал что я целюсь в него у него от ужаса отвисла челюсть Я прострелил ему затылок. Потом долго не могли у мертвого отодрать от поручней руки. Так он окаменело продолжал сжимать. Разве Врангель не мог создать условий для эвакуации? Он мне очень помог. Выдал пропуск для прохода к турецким берегам на транспорте Рион. Это случилось уже в Севастополе. Когда я спросил дежурного офицера, где стоит Рион, тот выпучил глаза. «Да Рион и он уже ушел. Совершенно ошеломленный этим известием, я не знал, что делать. Вдруг увидал идущего мне навстречу французского офицера без руки. Я хорошо знал всех офицеров французской миссии, но этого видел в первый раз. Он был весьма красивым брюнетом, с лицом несколько восточным. Я рискнул обратиться к нему. «Я, князь Аболенский, вы не могли бы оказать содействие в размещении на одном из французских судов?» К моему неописуемому удивлению, французский офицер вдруг ответил мне на чистейшем русском языке. «Князь, я вашу просьбу немедленно передам адмиралу на броненосец Вальде и не теряйте времени». побыстрее соберите ваших спутников на графской пристани мы скоро отходим через час не веря своему счастью мы причаливали броненос еще через час заработали могучие машины и русский берег стал удаляться толпа беженцев стояла на палубе и сосредоточенно глядела на берег у многих на глазах были слезы побухте шныряли лодки набитые запоздалыми беглецами. Они подходили то к одному, то к другому пароходу, моля взять их на борт. Но эвакуация закончилась, несчастных оставляли на произвол судьбы. Наш адмирал отдал приказ замедлить ход. Мы подняли на борт несколько человек, которым в Севастополь уже возврата не было. В Туманной дали мы различали клубы дыма, от вспыхнувших в городе пожаров. Явственно слышали пушечную канонаду и пулеметную трескотню. Кто же этот таинственный благодетель француз, полюбопытствовал Бунин? А Боленский вдруг улыбнулся. Вы, Иван Алексеевич, сейчас удивитесь. Этот милейший капитан носит фамилию Пешков. Он приемный сын Горького и родной сын Якова Свердлова. большевистского вождя. Впрочем, сын не разделяет политических убеждений отцов. Через Константинополь я добрался до Марселя, а уж оттуда прибыл в Париж. Бунин поднял рюмку. Выпьем за то, чтобы больше никогда на российской земле не было бунтов. Бессмысленных и беспощадных, закончил Абаленко. Пушкин знал, что говорил. Глава пятая. Гражданская война, вызванная большевиками, закончилась их победой. Они поймали в свои паруса ветер истории. В октябре 1920 года великий кормчий революции Ульянов-Ленин успел заверить горячую аудиторию делегатов Третьего съезда Комсомола, что мечта всего передового человечества, коммунизм, будет построен не позже, чем лет эдак через десять. Ну, если с походом, то самое позднее через двадцать. То есть в 1930-1940 годах. Как писал, сидя на севастопольских редутах Толстой, гладко писано в бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Боевой задор рассеется, а овраги останутся. Но пока что народом овладели идеи Маркса-Ленина, а чуть попозже и мудрого, родного и любимого Сталина на несколько десятилетий. Железной ленинской рукой миллионы россиян, не успевших разбежаться из дорогого отечества, были направлены то прикладом, кто штыком, а многие миллионы и через концлагеря лагеря, сияющим вершинам коммунизма. ПЫЛЬ МОСКВЫ Глава первая Заканчивался первый год беженства. Страх за собственную жизнь и за жизнь близких, голод, холод, обыски, аресты, затем прощание с родным порогом, со слезами и стенаниями, потери всего нажитого имущества, смертельной опасности в пути. Все это сменилось унизительным и неопределенным существованием на Чувбине. Газеты и эмигрантские люди подводили итоги прожитому. В канон нового года на рю Жак Оффенбах появился Марк Ландау, только что выбравший себе псевдоним, который вскоре узнает на всех материках и континентах любители исторических романов, за исключением, разумеется, Большевистской России, куда его книги дойдут лишь семьдесят лет спустя. Марк Алданов. Сегодня Иван Алексеевич, я у вас с корыстной целью, улыбнулся Алданов, которого женщины и россиянки и француженки считали весьма симпатичным, по заказу последних новостей написал обзорную статью «Русская библиотристика в 1920 году». Корысть в чем? Хочу знать ваше высокоавторитетное мнение. Читайте, я весь внимание. Унин удобно разместился на кушетке. Пошуршав страницами рукописи, откашлившись, отозвавшись на предложение Веры Николаевны выпить чашку чая, Марк Александрович начал читать.